Глава 22. Вторник не задался с самого утра. Сначала Джо стошнила на меня непереваренным завтраком, затем я вспомнила, что уже неделю как не выплатила зарплату Моне. А потом, выйдя в аптеку, чтобы купить памперсы, от которых парни уже почти отвыкли, я неожиданно столкнулась с Робертом. Он попытался со мной заговорить, но я решила разыграть отсутствие настроения, что оказалось совершенно несложно и, обернувшись, выдала первое, что пришло мне на ум. «Роберт, хватит за мной таскаться. Лондон не такой уж и маленький, чтобы мы могли случайно столкнуться в захолустной аптеке». Вылетев из аптеки с памперсами в руках и уже направляясь домой быстрым шагом, я несколько раз обернулась, но так ни разу и не увидела идущего за собой знакомого. С облегчением выдохнув, я с лёгкостью пришла к выводу, что уладила этот вопрос раз и навсегда. После чего отвлеклась на входящий звонок, от закодированного номера. Взяв памперсы под мышку, я подняла трубку прежде, чем успела задуматься о том, стоит ли это вообще делать. Ведь номер наверняка был неспроста скрыт. «Миссис Робинсон», — послышался знакомый мне голос с хрипотцой, который бывает только у мужчин за 60. Я сразу узнала в нём одного из бывших спонсоров клуба, но кого именно из них троих я никак не могла вспомнить. «Вы должны знать о том, что нам стало известно о готовности клуба сотрудничать с рекламными агентствами и о намерении мистера Риордана спонсировать данный процесс. Думаю, вы неправильно нас поняли, и нам необходимо встретиться ещё раз, чтобы вы осознали, на что идёте, отстраняя нас от дел клуба. Вы мне угрожаете?» Уже заходя в подъезд, я вдруг почувствовала, как меня всё трясёт от злости. «А вы этого не поняли с первого раза?» «Знаете что, мистер, раздутое эго, идите-ка вы к хренам вместе со своими друзьями раздутыми амбициями». Выпалила я, после чего мгновенно бросила трубку. Встретившись взглядом с мистером Кембербичем, я гулко выдохнула. «Да, я такая жесткая. А ты не подозревал, верно?» Я протянула коту палец, и он пожал его своей мягкой лапой. Всё вроде как было в порядке. Но на всякий случай я попыталась дозвониться до Полины, уехавшей в Париж до конца недели. Она, как я и ожидала, была вне зоны действия сети. Не знаю зачем, но спустя час я попросила Мону ночевать у меня до момента возвращения Полины в Лондон. Наверное, у меня попросту развивалась первая стадия паранойи, но лучше бы так, чем если бы мои страхи в итоге оказались реальны. Дариан позвонил мне в четверг утром, как раз после завтрака Тэнна и Джоуи. Полностью отдав детей Моне, которая в этот момент только начинала собирать их на прогулку в парк, я отправилась на кухню, чтобы поговорить без вмешательства шумных этим утром парней. Привет, начал первым Дариан. Привет, спокойно отозвалась я. Звоню по вопросу тех рекламных агентств, с которыми ты определилась. Встреча назначена на завтра, на 7 часов. Тебе как по времени? Нормально? Да, вечером я свободна. «Отлично, тогда осталось определиться с местом встречи». «Какие варианты?» «Эта встреча будет проходить в неофициальной форме, так что она должна будет состояться либо у тебя в квартире, либо у меня дома». «Оу!» Я сдвинула брови, посмотрев на пол, и перед моими глазами мгновенно вспыхнули яркие картинки из моего кошмарного сна. Наверное, это и послужило толчком к моему ответу. Хотя ещё было и моё нежелание лишний раз рисковать и пускать Риордана в свой дом». «У меня вряд ли может получиться. Дети будут постоянно давать о себе знать, понимаешь?» «Хорошо, без проблем. Тогда встретимся у меня. На встречу придёт около 3 шести представителей рекламных агентств». «Договорились. А в чём приходить? Строгий или свободный стиль?» «Таша, прошу тебя, только не заморачивайся. Обычные джинсы, футболка или в чём ты там ходишь по Лондону? Я ведь уже сказал, что встреча будет неофициальной. Они придут, мы их немного встряхнем. «Думаю, всё займёт около получаса. Только не опаздывай, все соберутся ровно в семь». «Хорошо, не опоздаю», — пообещала я и вдруг услышала, как мистера Риордана окликает какой-то отдалённый женский голос. «Наверное, секретарша или официантка», — почему-то сразу подумала я и не заметила, как Дориан, сказав мне поспешное «до встречи», резко положил трубку, не став дожидаться моего ответного прощания. «Задело ли это меня? Нет?» Но брови сдвинуть почему-то заставила.